И вообще, кто именно сейчас передо мной появляется? И явно высокоранговый, что ясное дело нехорошо. Там была куча мусора, и весь этот мусор был магическими предметами, собранными ваурой. Будь там еще камни и песок... Нет, похоже, ничего такого. Паура использовала комнату для хранения коллекции. Нет, куда здесь камня на песку взяться. Стоит думать, что тут одни материалы с маной. И если с ним что-то не сделать, мне быстро наступит конец. Теперь это была не гора хлама, а человекоподобное оружие. На руке у него была огромная магическая пушка, а на голове тонкие магические пистолеты. Сюда были магические дула, стреляющие магией без перезарядки магические предметы, старые и новые вещи. Хотя выглядели они совсем новенькими. На руках были мечи и кинжалы. Все тело точно коррекция оружия. Вот только это было не простое оружие, а магическое. Невероятно опасное создание. Вполне понятно, что Ваура так засуетилась. Бежать отсюда хотелось сразу же. А вот только барьер этого не позволит. Пока Ваура искала панель управления, я мог лишь верить ее и бегать. Го <говорит> Не собирался я впадать в панику. Но делать-то мне что? Все это каша заварил я и времени мне голем давать точно не собирался. Под тяжелые звуки передвижения, говорившие о его весе, монстр посмотрел на меня. И, кажется, медлительностью из за своего размера он не страдал. Подетый кулак направлялся прямо ко мне, потому пришлось в спешке уходить. Кулак голема пробил пол, где я стоял. Против такого даже я не устаю. Хотелось положиться на свое немертвое тело, Но мне еще не доводилось слышать о живой распущенной нежити. Вампиры обладали подобными способностями, но мне они более неизвестны. Нечего полагаться на технике, которую не знаешь. Господин Рэнд, еще три минуты и думаю, найду. Потому продержитесь. Айзек, помнишь, Диана? Нет, но думаю, что где-то здесь. Барьер не блокировал голоса. Потому я слышал слова Пауры и Айзека. я они говорили о том что не нашли панель управления. А я тем временем продолжал убегать от кулаков. Горем обладал не только кулаками в качестве оружия. Не менее опасно было, если он просто наступит. А из магических пистолетов на голове и пушки в руке выстреливала вам магия. Повезло, что эффективность была ужасной. Мощь достаточно слабая, а точность низкая. Но против цели размером с человека хватит и одного попадания, чтобы убить. Расслабляться тут некогда. «Чёрт! Можно же что-то сделать!» Конечно, я мог бегать, пока силы имелись. Но кто знает, когда я потеряю концентрацию. И хотелось как-то навредить врагу. И тут я вспомнил. О, Рейн ведь специалист в области големов. Что она там говорила о продуктах алхимии? Слушай, Рен, на лбу голема выгравированы магические письмена, означающие истину. Самое забавное то, что если добавить всего один символ, получается смерть. Если написать его, Голем самоуничтожится. Так что если встретишься с Големом, смотри на его лоб. Понятно. А Вот о чем она говорила. Хорошая информация она поделилась. Думая об этом, я смотрел на лоб Голема. Однако... Эй, там ничего не написано. провормотал я, а кулак снова летел ко мне. Я в спешке отскочил, и тут увидел между плечом и рукой ману, которая обрела форму. Я прыгнул туда и выхватил меч. Я рассек сочинение между левой рукой и телом, и левая конечность упала на землю. Всего лишь случайность. Конечно, горе не испытывал боли. И в движениях его изменений из-за подобных повреждений не появилось. Но разнообразие его атак сократилось после потери руки. Следующую атаку было проще предсказать. Теперь наверняка вот выйти получится. Я испытал слабое облегчение и вспомнил слова Лорен. Так вот. Расскажу о големах. Когда они выходят из-под контроля, хозяева используют устройство до экстренного отключения, прикрепленное к голему. Но в последнее время они чаще всего отдельно. Все больше они представляют из себя отдельные устройства. Если на лбу ничего нет, просто смирись. Правда, если знаешь, где может быть устройство отключения, то лучше его ищи. Либо придется сражаться до победного конца. Вот как. И это самое устройство сейчас ищет Ваура значит, я больше ничего не могу. Но одну руку отрубил, может, и вторую смогу. Почему бы и нет? Я посмотрел на Голема, и он направил свой взгляд на меня. Нет, лучше не стоит. Лучше буду убегать. Так я подумал. Только сколько я уже стараюсь? ха, -ха. Так он меня загнал. Голем уже разнес все, создал вокруг целую гору обломков. Я в самом центре С разрушенным полом вокруг был я. Голем поднял свой кулак. Вот и пришел мой конец. Нет, что-то я еще могу. Я наполнил оружием манаяки. Не хотелось использовать это при Лауре и Айзеке, но и другого способа спастись не было. Кулак стал приближаться, а я приготовился. «Остановись!» Разнесся голос Вауры, и Голем точно сломанный замер. Барьер вокруг исчез а сам голем затрещал и развалился. Эх, похоже, успели. Я только сейчас это осознал. А Ваура и Айзек уже спешили ко мне? Встал прямо передо мной, девочка заговорила. «Прошу прощения, на поиски устройства понадобилось время. Если бы я только могла найти его быстрее...» это, она поклонилась. Хотя если подумать, она была ни в чем не виновата. «Нет, я сам виноват что дотронулся до странного предмета. Но что это было? Все же я лишь гость. Прежде чем что-то трогать, надо было спросить. А я потянулся своими руками, куда не следовало. Потому я говорил Вауре, что все в порядке. У него это, она смягчилась и сказала. Это голем. Но не такой, как обычные. Если наполнить его маной лишь слегка, он начинает поглощать ее из всего вокруг. И иногда... Поглощает более высококачественные материалы, становясь еще сильнее. Голем поглотил все магические предметы и зажал вас в барьере, господин Рен. Мне правда жаль, что так случилось. Жуткое оружие. Если появляется враг, он такой хаос вокруг сеет. Я знаю. Правда, все в порядке. Такую штуку легко создать. Нет? Это вещь из лабиринта. Цена довольно большая. Второго такого нет, как мне кажется. Нельзя сказать это наверняка, ведь это предмет лабиринта. Вполне обычное дело, если еще один появится. Хотя вещь штучная. Если бы она появилась, Паура бы ее купила. Она ведь собирает информацию, потом может с уверенностью говорить об этом. Вот как. Кстати, в этом подвале ведь больше нет ничего подобного. Ну... Но... На мой вопрос Паура отвела взгляд. Значит, есть... Все же не стоит тут все подотрогать. Жуткий подвал. Похоже, Аура поняла, о чем я думаю. Нет, в следующий раз я сразу же буду предупреждать, потому не беспокойтесь. Надеюсь. Я сказал от силы сердца, но если бы она меня заранее предупредила, этого бы не случилось. Не стоило упрекать хозяина, находясь у него в гостях. Потому я сменил тему. И все же поглощает магические предметы довольно удобный голем. И жуткий. Впервые подобную технику смогли реализовать с помощью современной его химии. но придать автономность довольно сложно. Все же обычный голем не может собирать ману из воздуха. К тому же здесь есть вещи, уже наполненные магией, Потом он запускается ненадолго. Видать, стоит подумать о надлежащем хранении. Сказала Лаура и кивнула. Потом девочка продолжила. «Кстати, я вижу, вы не пострадали. Продолжим выбирать». Но если хотите, можем перенести на другой день. Хоть она и предложила это, но, как девочка сама сказала, со мной было все в порядке. Скорее уж наоборот, хотелось еще немного размяться. Я, конечно, едва избежал смерти, но все еще был согласен продолжать выбирать. Так что я сказал. Нет, все в порядке. Если и ты не против, я бы хотел продолжить. Я переживал за порушенный особняк. Но ура хлопнула в ладоши, и откуда-то появились слуги и принялись за уборку. Лаура сказала, «Я не возражаю, давайте продолжать». После этих слов, она снова повела меня. Мне показали целую кучу магических предметов. Помимо модели дирижабля, были устройства барьеров, летающие предметы, противоядные предметы, оружие с язвем из маны, броня, которая сражается самостоятельно, если запомнить ее маной, цилиндр, извергающий пламя. В общем, было много всего. Но больше всего меня заинтересовали модель дирижабля, и предмет изменяющий голос. Первый был очень забавным, а второй мог сделать мой голос нормальным. Проблема в том, что второй со временем мог стать бесполезным. Приняли решение. Пока я не мог решиться, Лура обратилась ко мне, не выказывая недовольства, и продолжила ждать. Я был очень благодарен за это, и в то же время был смущен. Но для меня это был важный выбор, потому надо было позволить мне подумать. Но не похоже, что ее это особо тревожило. Если честно, даже не знаю. <къем> Потирая подбородок, я смотрелся вокруг, и на глаза мне попалась странная вещица. О ней я и спросил: Что это? Ах, это! Как и сами видите, материалы монстров. Конечно, это не магические предметы, но меня заинтересовали. Вот я и собрала немного. Эту гору никак нельзя было назвать немного. Но учитывая семью Атур, Это и правда ощущалось так. Чешуя дракона, рот единорога, кости великана. От суммы денег, которые можно получить за продажу этого, глаза на лоб полезут. Невероятно. Я рассматривал все это, когда меня кое-что заинтересовало. Лаура проследила за моим взглядом и сказала. «Вас что-то заинтересовало?» «Да, вроде». Я кивнул, а Лаура взяла вещь удлинённый, полупрозрачный, кристальный контейнер. Внутри была красно черная жидкость. Пау рассказала. «Это кровь вампира. Она используется для создания оружия и магических механизмов или для разработки снадобий. Не могу сказать, настоящая ли она, но это и не важно. Контейнер сам по себе магический предмет. Контейнер может очень долго сохранять содержимое. Потому я его и купила». «Не важно, что внутри». Она собирала магические предметы, и материалы монстров можно было считать побочной целью для семи латур. И все же это была кровь вампира. Если не учитывать тех, что появляются в лабиринтах, остальные же создают свой сложный род. И помимо низших вампиров, поймать и уничтожить их невозможно. Особенно опытных вампиров сложно отличить от людей, и с годами они даже получают социальный статус. Потому это очень необычные существа. То есть собрать кровь вампира почти невозможно. Безразличие уровня меня удивило. Хотя при том, что ее в основном только магические предметы интересуют, то это вполне ожидаемо. Для меня это как гора золотых монет. И хоть Лауре сдержимое было неинтересно, она объяснила. Говорят, что если выпить кровь вампира, сам станешь вампиром. В таком случае можно продать ее за огромные деньги аристократам, которые желают вечной жизни. Говорят. Я и сам об этом слышал. Чтобы стать вампиром, надо, чтобы он тебя укусил, или выпить его кровь. Эдаль выпил мою кровь и стал моим сородичем. Но стать подчиненным это не то же, что стать вампиром. Сам не понимаю. Неоднозначная вещь. Были случаи, когда кто-то пил кровь вампира, но после этого люди сходили с ума или даже умирали. В общем, ничего хорошего не случалось. Возможно, у кого-то и получилось, но такие не оставили записи. Все же теперь их жизнь вечна. Никто же не скажет другим, «Что он вампир?» «История как раз про меня. Я не собирался говорить, что являюсь умертвием. Я мог сказать хорошим друзьям, но оставлять записи для потомков точно не хотел». «Ну да». «Потому это лишь слухи. Хотя тут два варианта. Сломать себе жизнь или стать вампиром. Однако многие готовы рискнуть. Потому кровь так ценится». Она говорила с легкой иронией, но точно никого не упрекая. Кажется, ора считала глупостью одержимость вечной жизни. Надо же. Я, конечно, не считаю вечную жизнь чем-то плохим, но когда буду видеть, что мои знакомые старецы и умирают, мое сердце будет постепенно разлагаться. Сам не умру, но другие будут умирать, что наверняка будет печалить. Но раз-два, а если я пройду через это сто и тысячу раз, а дальше станет безразлично. Если не станут человеком, Моя жизнь тоже будет такой. Я буду видеть, как Лорейн, Шейла и другие состарятся и умрут. Будет грустно и больно, но пока это сложно представить. Хороша или же плоха вечная жизнь. Можно выяснить лишь опытным путем. Что до крови вампирова ура я очень ее хочу. Ощущение было схоже с желанием, испытываемым к Лорейн, когда я стал умертвием. Может, это простое желание выпить кровь, а может и не оно то есть вдруг это необходимое условие для нового изменения. Все же в болотах Тараска я убил достаточно много монстров. Да и сам Тараск оказался очень сильным противником. Я убил столько монстров и поглотил столько силы, и все еще мертвее. Конечно, возможно, я еще недостаточно монстров убил, но почему-то мне казалось, что для изменения мне не хватает какого-то условия. Просто пока не пришел сюда, не мог представить, что это могло быть за условие. Но сейчас... Это кровь вампира. Кажется, что если я выпью ее, перейду на следующий уровень. Так мне говорит инстинкт. Желание было слабее, чем когда я укусил Лорейн. Но теперь я стал более интеллектуальным существом, и инстинкты во мне больше не доминируют. Но оказавшись здесь, я поделился. Ну, я существо, любящее пить кровь. Потому, возможно, просто при ее виде во мне проснулся аппетит. Потому даже если я выпью кровь вампира, это ни к чему не приведет. Но, может, в этом и есть смысл. Если упущу эту возможность, возможно, уже не заполучу кровь вампира. Так что я четко определился и сказал «Возьму это». «Кровь вампира? Вы выбрали довольно необычную вещь», широко открыв глаза, сказала Лаура. Похоже, надумала, что я возьму что-то другое. «Оно и понятно, ведь меня так реклама до дирижабля, и было еще столько хороших вещей». Она используется для создания вещей или магических предметов и является катализатором. Но не так много людей, кто хотел бы выбить это. Если уж продавать, то есть много вещей получше. Но учитывая мои обстоятельства, это был лучший вариант. Понимаю, что это личный интерес, но могу я узнать причину? Знакомая следует монстров. Подумал, что ей будет интересно. Соврал я. Знакомая, конечно, была Орейн потому полностью вложили это назвать нельзя. Но ну и не чистая правда. Правду я рассказать не мог, и для меня это было довольно болезненно. Паура, похоже, что-то заметила и нахмурилась, но, посмотрев на меня, снова улыбнулась. А «Вот как? Тогда отдаю вам это. Раз она в контейнере, значит, отдам сразу две вещи», сказала она. Конечно же, при Ауре и Айзеке я не мог открыть контейнер и уперев руку в бок, Начать пить кровь вампира, как зелье. Конечно, желание было, но если выпью, могу стать колекой. потому сразу же бросаться пить я не собирался. Да и подозрительно это было. И мне не хотелось, чтобы такое впечатление обо мне укреплялось. «Давайте вернемся наверх, здесь мы совсем закончили?» В ответ я кивнул Лауре. Назад мы пошли той же дорогой. Конечно, модель дирижабля тянула меня назад за волосы но я уже получил свою награду. Оставалось смириться и следовать за Ваурой. Но при том, что модель была продуктом лабиринта, если продолжать покорять, то вполне может быть, что когда-нибудь я такую найду. Такая возможность есть. Надо терпеть. Терпи. Вернувшись наверх, мы проследовали в гостиную. И вся мебель здесь была роскошной. Всю ее сделали знаменитые мастера королевства, которых знал даже я много всего можно было купить только на аукционах цена была совершенно не для меня потому решил не надеяться что и у меня когда нибудь появится дом со всем этим но я даже не думал что вообще могу оказаться в таком доме пора бы перейти к основной теме вы ведь пришли сюда не ради праздного веселья и я посчитал себя слегка виноватым в том что позволил втянуть себя во все это веселье я ведь здесь ради запроса Айзека, а не поколения лабиринта Однако аристократы нередко проверяют способности, кого нанимают. Есть те, кто не верит на слово, а хотят увидеть своими глазами. Тогда заказчик может попросить сразиться с выбранным бойцом. И еще до самого задания можно что-то получить. Конечно, не мне тут гордиться, но заказчик, который может дать награду, от которого авантюристы голова идет кругом, действительно могуч. Потому авантюрист ничего не потеряет, и к такому обращению стоит относиться терпимо.